Люцину беспокоила, как Лилька выдержит наше нашествие. — Прекрасно выдержит, — успокоила ее мамуля. — Детей она отправляет в лагерь, квартира будет пустой. — А мы не могли бы ездить не только по шоссе? — вдруг спросила Тереса. — Всю жизнь я езжу по автострадам. И почему-то никогда нельзя свернуть в сторону. Эти автострады у меня уже в печенках сидят. Тут у вас найдутся, наверное, какие-нибудь второстепенные дороги, сельские, неасфальтированные Ты в самом деле считаешь, что у нас тут сплошные автострады? — удивилась Люцина. — Серьезно так думаешь? — Ради бога, сколько угодно, — ответила я одновременно с Люциной. — Можем ездить по грунтовым дорогам и вообще по бездорожью, возможности у нас большие только вот если дождь придется одной из вас идти перед машиной проверяя глубину луж то да нет я не требую чересчур многого дорога какая никакая должна быть оправдывалась тереса полевые дороги тебя устроят проселки и вот настал день отъезда В полдевятого мы собрались выехать, но в последний момент снова пришлось менять планы. Оказалось, начинать от лебы нельзя. Начинать надо с сопота а точнее с оливы. Отец малость перепутал и заказал нам комнату у знакомого директора шоколадной фабрики «Балтика». Войдя в квартиру родителей, я застала скандал в самом разгаре. «На кой черт нам комната в Балтике?» — кипятилась Люцина. «Ведь в Сопоте у меня подруга, владелица пансионата. Я могла заказать у нее хоть целый этаж». «И вообще, какого черта нам дался этот Сопот?» — вторила ей Тересса. «В Сопоте я была. Нельзя проехать прямо в Лебу. Обязательно через Сопот?» и чего ты вмешиваешься когда тебя не просят шипела над самомуля твое дело обеспечивать ночлеги в селезии а не на море на море действует люцина это ее дело зачем мешаешь отец твердо стоял на своем мне велели заказывать там где есть кондитерские фабрики и я ведь не глухой слышал как вы уговаривались ехать к морю вот я и постарался для вас еще бы — Конечно же, мы говорили о море, потому как едем туда. Но ночлегами у моря занимается Люцина. Твое дело — селезия Вот я и занялся. Смотри, у меня все записано на бувашке. Сначала море — это первый этап, а потом селезия Я прекрасно слышал. Нет, этот старый пень сведет меня в могилу. Где селезия а где олива? Было ясно. Мы не двинемся с места, пока отец не признается, что напутал. А он так скоро не признается. Надо что-то предпринять, И я решительно вмешалась в ссору. — Ладно. — Покричали? — Хватит. Теперь ничего не изменишь. Придется ехать через Сопот. Нельзя ставить в глупое положение директора Балтики. Зато в лебу не поедем. — В Лебе ведь тоже была, — обратилась я к Тересе. — И чего тебя опять туда тянет? Там уже пятнадцать лет назад было грязно. Представляешь, что там сейчас?» и в самом деле», — согласилась со мной Тереса. «Да я и сама не знаю, что, собственно, привлекает меня в Лебе. Можем и не ехать туда». «Тогда давайте отправимся», — робко предложила тетя Ядя. «А если уж надо ссориться, можем это делать по дороге». Отец обиделся на мамулю из-за пня. Вещи сначала никак не умещались в лифте, потом в машине, ибо выбросить свое шестое колесо я категорически отказалась. Тетя Ядя с трудом сдерживала слезы. Она считала все это из-за нее, так как она самая толстая. На Люцину, когда она плюхнулась на сиденье машины, вылилась бутылка молока. Было начало июля. Жара стояла невыносимая. За Модлином на шоссе стало немного свободнее, я смогла перевести дух. — А теперь давайте проверим, правильно ли мы едем и когда будем там. — Куда едем? — сказала я. — Тереса, у тебя под рукой моя сумка. Выни из нее голубой конверт. Да пошевеливаешься же, недотепа!